Василий Шукшин. Крепкий мужик. В третьей бригаде колхоза «Гигант» сдали в эксплуатацию новое складское помещение. Из старого склада, из церкви, вывезли пустую вонючую бочкатару, мешки с цементом, сельповские кули с сахаром, песком, с солью, ворохи, рогожи, сбрую. Коней в бригаде всего пять — А сбруи нашита на добрых полтора десятка. Оно бы ничего, запас карман не трёт, Да мыши окаянные. И дегтярили, и химии обсыпали сбрую. Грызут. И осталась она пустая церковь. Вовсе теперь никому не нужная. Она хоть небольшая большая церковка, а оживляла деревню, некогда сельцо. Собирала ее вокруг себя, далеко выставляла на показ. Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней, подумал. Подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил и пошел домой. Встретившись через два дня с председателем колхоза, Шурыгин сказал, «Церква-то освободилась теперь!» Ну, что с ней делать-то? Закрой ее, да пусть стоит, а что? Там кирпич добрый. Я бы его на свинарник пустил, чем с завода-то возить. Это ее разбирать надо пятерым полмесяца возиться. Там не кладка, а литье. Черт их знает, как они так клали. Я ее свалю. Как? Как? Тремя тракторами зацеплю, слетит, как миленькая. «Попробуй!» В воскресенье Шурыгин стал пробовать. Подогнал три могучих трактора. На разной высоте обвели церковку тремя толстыми тросами. Под тросы, на углах и посередине стены, девять бревен. Сперва Шурыгин распоряжался этим делом, как всяким делом, крикливо, с матерщиной. Но когда стал собираться народ, когда кругом стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями, перестал материться и не смотрел на людей. Вроде и не слышал их, и не видел. «Николай, да тебе велели или как?» – спрашивали. «Не сам ли уж надумал? Мешала она тебе?» Подвыпивший кладовщик Михаил Беляков полез под тросами к Шурыгину. Колька, ты зачем это? Шурыгин всерьез затрясся, побелел. Вон отсюда, пьяная Харя! Михаил удивился и попятился от бригадира. И вокруг все удивились и примолкли. Шурыгин сам выпивать гораздо никогда не обзывался пьяный Хари. Что с ним? Между тем, Бревна закрепили, тросы подровняли. Сейчас взревут тракторы, и произойдет нечто небывалое в деревне. Упадет церковь. Люди постарше все крещены в ней. В ней отпевали усопших дедов и прадедов. Как небо привыкли видеть каждый день, так и ее. Опять стали раздаваться голоса. «Николай, кто велел-то?» Да сам он. Вишь, морду воротит, черт! Шурыгин, прекрати своевольничать. Шурыгин ноль внимания. И все то же сосредоточенное выражение на лице, та же неподкупная строгость во взгляде. Подтолкнули из рядов жену Шурыгина кланьку. Кланька не смела. Видела, что-то непонятное творится с мужем. Подошла. Коль. Зачем свалить-то хочешь? Вон отсюда, вы, велел ей Шурыгин. И не лезь! Подошли к трактористам, чтобы хоть оттянуть время. Побежали звонить в район и домой учителю. Но трактористам Шурыгин посулил по бутылке на брата и наряд на исполнение работ. Прибежал учитель, молодой еще человек, уважаемый в деревне. Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это семнадцатый век! «Не суйтесь не в свое дело!» — сказал Шурыгин. «Это мое дело! Это народное дело!» Учитель волновался, поэтому не мог найти сильные убедительные слова, только покраснел и кричал. «Вы не имеете права! Варвар! Я буду писать!» Шурыгин махнул трактористом. Моторы взревели. Тросы стали натягиваться. Толпа негромко с ужасом вздохнула. Учитель вдруг сорвался с места, забежал с той стороны церкви, куда она должна была упасть, встал под стеной. «Ответишь за убийство, идиот!» Тракторы остановились. «Уйди!» — заревел Шурыгин. И на шее у него вспухли толстые жилы. «Не смей трогать церковь! Не смей!» Шурыгин подбежал к учителю, схватил его в беремя и понес прочь от церкви. Щуплый учитель вырывался как мог, но руки у Шурыгина крепкие. «Давай!» — крикнул он трактористом. «Становитесь все под стену!» — кричал учитель всем. «Становитесь! Они не посмеют! Я поеду в область, ему запретят!» «Давай, какого?» — заорал Шурыгин трактористом. Трактористы усунулись в кабины, взялись за рычаги. «Становитесь под стену! Становитесь все!» Но все не двигались с места. Всех парализовало неистовство Шурыгина. Все молчали, ждали. Тросы натянулись, заскрипели, затрещали, зазвенели. Круснуло одно бревно. Трос, врезавшись в угол, запел балалайочной струной. Странно, что все это было хорошо слышно. Ревели же три трактора, напрягая свои железные силы. Дрогнул верх церкви. Стена, противоположная той, на какую сваливали, вдруг разодралась по всей ширине. Страшная, черная в глубине рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Вверх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз. Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, пошел прочь от церкви. Два трактора еще продолжали скрести гусеницами землю. Средний по высоте трос прорезал угол и теперь без толку крошил кирпичи двух стен, все глубже врезаясь в них. Шурыгин остановил тракторы. Начали по новой заводить тросы. Народ стал расходиться. Остались самые любопытные и ребятишки. Через три часа все было кончено. А церкви остался только невысокий, с неровными краями остов. Церковь лежала бесформенной грудой, прахом. Тракторы Уехали. Потный, весь в пыли и звездки Шурыгин пошел звонить из магазина председателю колхоза. Все, Угорело!» — весело закричал в трубку. Председатель, видно, не понял, кто угорел. «Да церковь-то! Всё, мол, угорело! Ага! все в порядке!» «Учитель тут пошумел малость, А, но... «Учитель!» А хуже старухи. Да нет, все в порядке. Грубанулась здорово. покрошилось много. Ага. Причем они так. По три, по четыре кирпича. Кусками. Не знаю, как их потом долбать. Попробовал ломиком. Крепкая зараза. Действительно, литье. Ну, будь здоров, ничего. Шурыгин положил трубку. Подошел к продавщице, которую не однажды подымал ночами с постели. Кто-нибудь приезжал из района рыбачить. Засиживались после рыбалки у бригадира до вторых петухов. — Видела, как мы церкву уговорили? — Шурыгин улыбался, довольный. — Дурацкое дело нехитрое, — не скрывая злости сказала продавщица. — Почему дурацкое? — Шурыгин перестал улыбаться. — Мешала на тебе, стояла. А чё из дыря стоять? Хоть кирпич добудем. А то тебе, бедному, негде кирпич достать? Идиот! Халява! Тоже обозлился Шурыгин. Не понимаешь, значит, помалкивай. Разбуди меня ещё раз посереть ночи. Разбуди, я тебя разбужу. Халява! За халяву-то можно и по морде получить. Дам вот сейчас гиркой по кумполу, узнаешь халяву. Шурыгин еще хотел как-нибудь обозвать дуру продавщицы, но подошли вездесущие бабы. «Дай бутылку!» «Иди, промачи горло-то!» заговорили сзади. «Пересохло!» «Как же! Пыльно!» Руки чесались у дьявола. Шурыгин поглядывался строго на баб. Но их много, не перекричать. Да и злость какая-то необычная. Всерьез ненавидят. Взял бутылку, пошел из магазина. На пороге обернулся, сказал. — Я вам прижму хвосты-то! И скорей ушел. Шел, злился. — Ведь все равно же не молились паразитки. А теперь хай устраивают. Стояло, никому дела не было. А теперь хай подняли. Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановился. Долго смотрел на ребятишек, копошащихся в кирпичах, смотрел и успокаивался. Вырастут, будут помнить. При нас церкву свалили! Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать. Дядя Коле Шурыгин зацепил тросами и. Вспомнилась не, кстати, продавщица. И Шурыгин подумал зло и непреклонно. — И нечего ей стоять тут, глаза мозолить! Дома Шурыгина встретили форменным бунтом. Жена не приготовила ужина, ушла к соседкам. Хворая, мать заругалась с печки. — Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу! И молчал, ходил, молчал дьяволина! Хоть бы заикнулся раз, тебя бы, может, образумили добрые люди. Ох, горе ты мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди. Проклянут ведь тебя, проклянут! И знать не будешь, откуда вы напасть и ждать. То ли дома окачуришься в одночасье, то ли где лисины прижмет невзначай. Че от меня проклинать возьмутся? От нечего делать? Да грех-то какой! Ваську Духанина прокляли, он крест своротил. Наоборот, большим человеком стал. Тогда время было другое. Кто тебя сейчас-то подталкивал рушить ее? Кто? Дьявол зудил руки. Погоди, тебя еще сама власть взгреет за это. Он вот, учитель-то, пишет, сказывали он, вот напишет, куда следовать. Узнаешь? Гляди-ка, тогда устояла матушка, так он теперь нашелся и дал ты лупоглазый! Ладно, лежи, хворай! Глаз теперь не кажи на люди! Хоть бы молиться ходили, а то стояла и никто не замечал. По что это не замечали? Да бывало, откуда не идешь, а ее уж видишь! И как не пристанешь, а увидишь ее! Вроде уж дома. Она сил прибавляла. Сил прибавляла? Ходят они теперь пешком-то. Атомный век, понимаешь, они хватились церковь жалеть. Клуба нет в деревне, ни один черт не охнет. А тут загоревали, переживут. Ты-то переживи теперь. Со стыда теперь усохнешь. Шурыгин, чтобы не слышать ее ворчания, ушел в горницу, сел к столу, налил сразу полный стакан водки выпил закурил кирпичам конечно ни один дьявол не притронется подумал ну и хрен с ними с грибу бульдозером в кучу и пусть крапивый зарастает жена пришла поздно шурыгин уже допил бутылку хотелось выпить еще но идти и видеть злую продавщицу не хотелось не мог Попросил жену. «Сходи, возьми бутылку!» «Пошел к черту! Он теперь дружок тебе!» «Сходи, прошу!» «Тебя просили, ты послушал? Не проси теперь и других, идиот!» «Заткнись! Туда же!» «Туда же! Туда же, куда все добрые люди! Неужели туда же, куда ты, харя необразованная?» «Просили, всем миром просили! Нет!» «Вылупил шары-то свои!» «Замолчи! А то опоешь разок!» «Опоешь! Тронь только! Харя твоя бесстыжая! Только тронь!» «Нет, это, пожалуй, на всю ночь. С ума посходили все!» Шурыгин вышел во двор, завел мотоцикл. До района 18 километров там магазин, там председатель колхоза. Можно выпить, поговорить. Кстати, рассказать, какой ему тут скандал устроили. Хоть посмеяться. На повороте из переулка свет фары выхватил из тьмы безобразную груду кирпича. Пахнуло затхлым духом потревоженного подвала. «Семнадцатый век!» — вспомнил Шурыгин. «Вот он твой, 17 век! Писать он, видите ли, будет!» «Пиши, пиши!» — Шурыгин наддал газку. И пропел громко, чтобы все знали, что у него от всех этих проклятий прекрасное настроение. «Что ты, что ты, что ты? Я солдат девятой роты 31-го полка! Оптердорпупия!» Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие света... И помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду.